Глава 15. Полеты над морем. И вот, наконец-то, полыхнуло последовательно. Расчет зенитного пулемета мог наблюдать, как удаляются, тают в голубом дрожащем мареве небо шипящие огненные кляксы. Красота! Только жаль, не видно, куда ушли, куда провалились, исчезая за выгибом моря. И как хочется, чтобы не зря. А тут, под ними, внутри корпуса, Операторы-навиденцы, уставившись в черно-белые экраны, живут глазами там, в накатывающейся навстречу голубизне, а их руки замерли на книпелях, отслеживая узкий участок реальности, видимой камерой передатчиком. И эта черно-белая реальность валится навстречу, вроде бы не меняясь. Серое море на фоне серого неба, сплошная монотонность без ярких красок дня и вожделенных плавучих мишеней. И нет самолетов-корректировщиков, и, может, вообще никого нет. Может, покоится остальная подводная армада на Дне морском, а всплыла только 38-я одна оденешника и смешит американцев своей наивностью. Что для них четыре ракеты с крыльями против многослойной ПВО? И словно в подтверждение стерлось изображение на двух пультах, пошло полосами, зашипело рябыми блямбами. Значит, нет одной крылатой. А даже если есть. Если еще бурит воздух, то все-таки стрясло что-то с ее внутренностями, много раз проверенными. Но ведь не летавшими до сего момента в действительности ни разу, а не исключено, что распилило крылатую на части скорострельной пушкой какого-нибудь интрудера, поднятого по тревоге. И теперь парящий на высоте 6000 дальний радиолокационный обнаружитель трейсер наводит воздушного охотника на следующую, и не узнать, что случилось, не видно врага. Слишком мал угол обзора, только вперед и прямо. Ну что ж, поскольку два оператора отдыхают, на остальных большая ответственность. Вперед и прямо – ракеты, вперед и прямо – 38-я. Потому как погружаться пока нельзя, а подвижность – последний оплот безопасности.